Глава 15. Вы хотите подкупить имперских аудиторов? Ричард мило улыбнулся. Гринривер все еще был облачен в свою накидку, благодаря которой производил крайне необычное впечатление. Особенно на фоне Рея Салиха, одетого в дорогой костюм. Смотрелся он при этом как бронеход, замаскированный под карету. Но все же. Да! «Именно это я и собираюсь сделать. Вас что-то смущает?» Министр продолжал сверлить визитеров взглядом. «Ну, например, что это государственное преступление?» Ричард откинулся на стуле. «Ничуть. Джентльмены, давайте на чистоту. У меня куча работы, и я не желаю от нее надолго отвлекаться». «Что ж, давайте на чистоту. Вы меня заинтриговали». Ричард подался всем телом навстречу собеседнику, и опустил руки на стол ладонями вниз. Надбровные дуги Салиха поползли вверх, но он себя одёрнул и снова скорчил жуткую рожу. На кривляние министр внимания не обратил. «Вы — два недоумка, патентованных. Наверняка вы разбираетесь в том, как можно убить меня, как подорвать этот дворец или как устроить геноцид. По данным прессы, вы умудрились уничтожить двух высших демонов, а по дворцовым слухам дважды едва не угробили императора. Почему вы сидите тут, а не заспиртованы в личной коллекции Уллериха, для меня пока непонятно. Но со временем, я думаю, и это мелочь разъяснится. Пока все доходчиво. Ричард кивнул. Рейн наклонил голову к плечу. А еще не только у безопасников есть своя служба разведки. Вот, ознакомьтесь. Министр подвинул Ричарду тонкую папку. Что там? Ричард посмотрел на папку, но не притронулся к ней. Отчет по вашим финансам. Всем вашим финансам. Вы, Ричард, обращаетесь с ними примерно так же, как с демонами. Что вы имеете в виду? Вы их уничтожаете? У вас положительное сальдо. Но это результат не вашего финансового гения, а, будем честны, сомнительных махинаций и прямого грабежа. Уточняю, мы проследили не просто движение средств по вашим счетам, но также источники их поступления. И если все это передать в руки правосудия, Вас хоть сегодня можно упечь пожизненно, а то из конфискацией зависит от состава заседателей и квалификации адвоката. У мистера Салиха все не так печально. Ну, во-первых, он разумно делегировал финансовые вопросы своему стряпчему. Во-вторых, его грамотность все равно не превышает компетенцию купца из Третьей гильдии. Хотя недавно он умудрился получить полное освобождение от налогов. Но этого недостаточно, чтобы хотя бы приблизительно разобраться в работе моего министерства. Это, надеюсь, так доступно?» Ричард повторил свой жест. Рэй наклонил голову на другой бок. «А теперь к сути. Разобраться вы не сможете ни в каком виде. Но будете проявлять рвение и усердие. А значит, начнете совать нос во все пыльные дыры, отвлекать людей от работы, искать факты и интерпретировать их». «Интерпретировать, разумеется, как подскажет вам левая пятка. Это создаст хаос, проблемы и кучу ненужной волокиты. Разумеется, в итоге все разъяснится, но будет потрачено куча времени, нервов и средств. Заметьте, государственных средств. Так что, джентльмены, может, не будем осложнять друг другу жизнь?» Министр скрестил руки на груди и тоже откинулся в кресле. Ричард, никак не меняясь в лице и не отрывая взгляда от лица собеседника, спросил бесстрастным тоном. «Ваши предложения». Министр провел пальцами по усам и опустил ладонь на папку, в которую приятели так и не заглянули. «Я даю вам денег. Много денег. Больше, чем вы можете себе представить. А еще даю команду компетентных аудиторов. Они будут вам помогать. Покажут, расскажут, объяснят. Но не будут никому мешать, никого не отвлекут помогут составить отчет, настоящий, честный, такой, который устроит ваших нанимателей, и все останутся довольны. Итак, Рэй и Ричард переглянулись. Затем Ричард повторил вопрос, с которого началась беседа. «Сколько?» «Вот, каждому». Министр подвинул листок бумаги к краю стола. Ричард посмотрел на листок, хмыкнул, взял со стола перо и пририсовал дополнительный нолик. Поймал презрительный взгляд министра и пририсовал еще один. Взгляд не изменился. «Как я понимаю, это... Согласие?» Ричард кивнул. А вот дальше с мистером произошла форменная метаморфоза. Лицо разгладилось, исчезло презрительное выражение, на губах распустилась самая искренняя и доброжелательная улыбка. «Тогда, джентльмены, жду вас завтра утром у себя в кабинете». Познакомлю вас с вашими помощниками и начнете работать. Признаться, меня смущает столь резкое изменение тона. Графёныш даже не думал делать вид, что поверил. Я стараюсь не доверять первому впечатлению. Вы показали, что, несмотря на вашу репутацию, вы люди разумные и способны идти на компромиссы. К чему усугублять? Министр развел пухлые ладони, демонстрируя всяческое миролюбие и доброжелательность. Мистер Фульцех. Для вас просто Станис. Хорошо, Станис, мы вас покидаем. Завтра утром встречаемся здесь же, в 10 часов. Хорошего дня. Ричард, тебя прокляли? В целом, да. причем несколько раз. Последние вы сами отлично слышали. Но я бы не сказал, что это большая проблема. Скорее, наоборот. А что? Приятели неспешно шли по коридору. Салих, то и дело подозрительно косился на Гринривера. Но тот продолжал вышагивать с безмятежным выражением лица. «Я тебя совсем перестал понимать. Я думал, мы сейчас министра разложим на столе и будем пытать, пока он не выдаст вообще все и всех. Ну, сам не справишься, меня бы попросил. Мне бы он точно соврать не смог». Громила выглядел не на шутку обеспокоенным. «Признаться, подобные мысли меня посещали. Но мы всегда успеем так поступить. Вот я и решил сугубо ради эксперимента уладить дело миром и использовать свой интеллект. Даже самый внимательный слушатель не уловил бы и нотки бахвальства в тоне Гринривера. Салех недоумевал все больше. «Ричард, интеллект человеку дан, чтобы выбирать самые эффективные решения. У нас есть способ гарантированно решить задачу, а мы фигней какой-то занимаемся. Тебе что, денег мало?» Мы с тобой и эти не потратим при всем желании. Даже если будем топить куртизанок в ваннах с марочным вином. Каждый день. Мистер Салех, прежде я не мог заподозрить в вас зануду. Признаться, вам не идет. И вообще, что вас смущает? Ричард Гринривер, ты ведешь себя как нормальный человек. Ты не лезешь в бутылку, не нарываешься, не наживаешь врагов. Ты никого не пытаешься унизить и оскорбить. Что с тобой не так? Последнюю фразу Рэй проревел на весь коридор. «Со мной все хорошо, даже замечательно». «Что ты задумал?» «Ничего, я тебе не верю. Я вам по этому поводу искренне сочувствую. Хотите об этом поговорить?» «Да пошел ты!» В голосе громил и сквозило отчаяние. «Так я и иду, а вы идете следом за мной». «И что вы от меня хотите?» Сэр Кристофер сделал такое лицо, словно изо всех сил старался не вывихнуть себе челюсть от улыбки. «Может, это... врачу его показать?» Голос Рэя был крайне обеспокоенным. «И на что жаловаться будете? Что у молодого человека характер исправился? Так у него сколько переживаний!» Демоны через него пытали, прокляли его, да еще и не раз, к тому же демоны... И если уж человеческое предсмертное проклятие сбывается, то демонское сбудется точно, можете не сомневаться. Дуэль, опять же. Люди переосмысливают свою жизнь после подобного. Я и не такое видал. Герцог демонстрировал редкостное здравомыслие. Хотя, если внимательно приглядеться, его разбирало неуместное веселье. Однако Рэй был слишком озабочен творящимся с приятелем, чтобы обращать внимание ещё иностранности в поведении Штормхолла. «Ага, но ну -ну. Значит, с демоном мы в рукопашную сошлись? Его это не заставило переосмыслить». Салих принялся загибать пальцы. Сукку бы его кишками сортир украсила, он не сделался добрее. Душу его демоница сожрала, а потом выблевала, все нормально. Забили им высшего демона, даже не почесался. А тут такая ерунда и взрослее стал. «Не верю, просто не верю!» Может, он просто остерегается всех этих сильных мира сего? Вполне разумное поведение». Штормхолл пожал плечами и налил себе еще вина. Рэй сидел за столиком в покоях герцога и переживал. Сам Гринривер сидел в императорской библиотеке, где изучал основы экономической науки под чутким руководством библиотекаря, которому он выдал полугодовой оклад за помощь. Библиотекарь, похоже, готов был разорвать Салиха, который пытался... Увести его неожиданного благодетеля. Рэй справедливо рассудив, что убийство или калечение библиотекаря ему вряд ли удастся списать на аудиторские мероприятия, плюнул на это дело и пошел в апартаменты с благородной целью чего-нибудь выпить. По дороге ему встретился Штормхолл, и поиск выпивки логично закончился посиделками у герцога в апартаментах. А Рэй получил славную возможность излить наболевшее благодарному слушателю. Это еще не все. «Представляете, сегодня он взял взятку от министра финансов, чтобы мы, значит, не мешали его сотрудникам работать», — продолжил ябедничать Громила. «Да, растет над собой наш Ричард, растет. И что же вас тревожит? Он не поделился деньгами с вами?» «Да нет, отдал половину», — буркнул Рэй. «Мало взял? Его нагрели?» Салех назвал сумму. «Солидно». Я бы тоже взял. Да не предлагают. Очень разумный поступок. Вот именно. Ричард не ведет себя разумно. Честно, да. Разумно — нет. Это ему не по породе. Бить пробовали? Да я бы рад. Но он же повода не дает. А, джентльмены, да вы тут без меня, смотрю, пьянствуете. Обсуждаемый вошел в комнату, коротко постучав в приоткрытую дверь. «Ричард Гринривер, ты хуй!» — рявкнул Салих на нанимателя. «Да неужто? В таком случае вы, выходит, мое верное яйцо. Позвольте уточнить, правое или левое?» Ричард мягко улыбнулся, не проявляя и тени агрессии. А, Шаргос десятилетний, плесните-ка и мне». А «Вы не думали, что молодой человек просто над вами издевается? Он ведь может?» Шторм Холл протянул бокал Гринриверу, обращаясь при этом к Салиху, и даже не глядя на Ричарда. «Этот? Этот может». Рэй покосился на приятеля. «Но только если ему для этого не придется себя ограничивать в том, чтобы хамить другим людям, со всеми сраться и портить едва начавшиеся отношения. И уж точно он не станет ради этого вести себя разумно. Ну, не такой он человек». «Ричард, друг мой». «Надеюсь, вас не обижает то, что мы тут вас при вас обсуждаем». Герцог улыбнулся и пошевелил усами. «Ха, ничуть. Мистер Салех действительно во многом прав насчет меня. Но зачем мусолить эту тему? Лучше давайте обсудим, что нам делать с нашим заданием». Ричард отхлебнул из бокала, утвердительно кивнул и сел в кресло. «А разве вы не взяли деньги у министра финансов?» удивился сэр Кристофер. «Взял». Именно потому, что он совершенно прав в своих умозаключениях. Мы не найдем ничего в бумагах. Хотя бы потому, что просто не знаем, как и что именно искать. Так что разумнее всего было взять деньги, а искать где-то еще. Мистер Салих, что вы по поводу всего этого думаете? Рэй, видимо, смирился с поведением нанимателя и честно включился в размышление. Собрав кожу на лбу в складке, он помолчал и выдал. Все это. Очень странно пахнет. Не просто пахнет, а смердит. Впрочем, как и все, что связано с политикой и большими деньгами. Сэр Кристофер сардонически усмехнулся и извлек из-под стола еще одну бутылку. «Да не, я не о том. Этот ваш министр как-то очень необычно пахнет. Никогда такого не встречал. Необычный парфюм? Может, какой-то запах, что настраивает собеседников на миролюбивый лад? я слышал про такие эликсиры». «Не, все не то. Я тоже про такие эликсиры знаю. У меня их в лавке готовят. Я их запах точно не спутаю. Тут что-то еще. Говорю же, никогда такого не встречал». Гринривер отсалютовал с Алиху бокалом и снова пригубил вино. «Вот и отлично. Значит, я завтра буду любезничать с министром, а вы будете выискивать и вынюхивать». Штормхолл недоверчиво покачал головой. «Знаете, джентльмены, иногда я, признаться, начинаю завидовать тому, как вы решаете ваши задачи. Мне бы и в голову не пришло нюхать министра». Ричард весело хмыкнул. «Это все неуёмное потребление эликсиров. Мистер Салек довольно удачно запивал ими спиртное и приобрел несколько полезных мутаций. Логично воспользоваться таким преимуществом? Вот и я о том же». Как правило, при беспорядочном потреблении алхимии у людей портится здоровье. Пропадает эрекция, попадают волосы. Еще могут быть опухоли по всему телу или нарывы с кровавой слизью. Герцог с неожиданным интересом покосился на лысину громилы. Тот уловил взгляд. «А, это? Это не эликсиры. Это я десантировался неудачно. Скальп искал потом, не нашел. Мне кожу нарастили, а волосы нет». Но тогда же лучше. Бывший лейтенант явно намеревался поделиться историей своего выдающегося черепа. Ричард, допив вино, поставил бокал на стол и поднялся. «Джентльмены, вынужден вас покинуть. У меня назначено свидание сразу с тремя фрейлинами». Штормхолл крякнул почти восхищенно. «Вот она молодость. Помнится, я тоже ни одной юбки не упускал. А уже если больше одной...» Ричард очаровательно улыбнулся. Господа, завидуйте молча. Мистер Салих, желаю доброй ночи. Ричард гордо убыл, аккуратно прикрыв за собой дверь. Рэй грохнул кулаком по столу, отломав изрядный кусок столешницы, и в отчаянии тихо взвыл. Вот, пожалуйста, внутренние учетные книги. Сюда вносятся общеминистерские расходы. Например, если необходимо выделить дополнительные финансирования для закупки, допустим, сукна на платье служащих, один из представленных приятелем чиновников, похожий на всех чиновников сразу, и потому решительно не запоминающийся как внешне, так и по имени, убаюкивающий бубнил, давая пояснение. Стопки гроссбухов неумолимо превращались в холмы и горы, разобраться в которых вряд ли сумела бы Академия наук в полном составе. Что уж говорить про двоих молодых раздолбаев? Мистер Салих, не храпите так громко. Ричард старался говорить очень тихо, но не очень получалось. Ты вообще спишь с открытыми глазами, возмутился Рэй. Чиновник испуганно замолчал и уставился на громилу. Извините, смущенно буркнул тот. Вот именно, мистер Салих, вы меня разбудили своим храпом, все так же тихо ответил Гринривер. Аудит продолжался шестой день. Рэй проклинал все и вся. Странное бессмысленное задание. Ричарда, которому приспичило поиграть в настоящего аудитора и приличного человека. Безумного первого императора с его шизофреническими идеями. Ну и себя до кучи. Подобными бессмысленными вещами ему частенько приходилось заниматься в армии. Но за последний год он настолько отвык от уставного идиотизма и показухи, Что сейчас ощутимо страдал? «Предлагаю сделать перерыв на обед». Рэй поднялся из-за стола. «Я изрядно проголодался». «Мистер Салих, мы же ходили на чай буквально час назад». Ричард поднял брови. «Но я уже проголодался. Понимаешь, учую кое-что. Я аж живот скрутило. Ричард, пойдем пожрем». «Ну, если вы настаиваете...» «Настаиваю». Ричард поднялся из-за стола и, остановив подскочившего чиновника жестом, покинул кабинет. «Мистер Салих, объяснитесь, какая муха вас укусила?» Гринривер раздраженно уставился на душехранителя, хранителя, едва они вышли в коридор. «Ричард, скажи мне, чем мы занимаемся?» Вкратчего поинтересовался Салих. «Ищем что-то необычное». Ричард пожал плечами. Он все так же был облачен в накидку, и стабильно обновлял ее пару раз в день. «Вот именно. Ищем. Мы выяснили, что сильнее всех пахнет наш дорогой министр и пяток его подчиненных, самых доверенных. На этом все». В голосе Громила звучало раздражение. «Именно что на этом все? Вы понимаете, что этого всего мало? Никто не станет шить обвинения в измене на основании того, что от министра странно пахнет. Надо искать». «Ричард, если бы эту задачу могли решить внимательные люди, обладающие опытом детективной работы, нас бы тут не было. Мы с тобой кто? Имперские аудиторы. Головорезы и мордовороты. Они аудиторы. Палачи, наконец! Ричард, проснись! Мы тут убили кучу народу. Нам простили два почти удачных покушения. Мы запытали до смерти демона. Вот наша работа, в которой мы хороши». Это, они вшивый аудит поганой бухгалтерии, в которой мы оба понимаем не больше, чем ломовой конь в хирургии. Рэй в запальчивости стал махать руками. «Грин Ривер, ты чертовски хреновый человек. Эталонный мудак. Настолько эталонный, что лучше в своем деле мудаковатости. Никто тебя не переплюнет по злобности, понимаешь? Что с тобой вообще творится, а? Да какая вам разница? Это мое личное дело, в конце концов. Графёныш огрызнулся, впрочем, без особого огонька. «Нет, империи и мне нужен настоящий Ричард, а не эта жалкая подделка!» Рэй положил приятелю руки на плечи и проникновенно заглянул в глаза. В них плескалось просто море безмятежности, которое там отродясь не водилось. «И что же вы предлагаете? Попытаетесь снова сделать меня уродом?» «Нет, Ричард, пытаются те, кто не уверен в результате». «Так что это... Извини!» «Что?» Рэй сжал ладони с такой силой, что плечи Ричарда вывернулись в обратную сторону под хруст костей. А потом Громила открыл пасть и сжал зубы на носу графеныша. Брызнула кровь. Ричард завопил дурным голосом, Рэй выплюнул на пол кусок носа и снова впился окровавленными зубами в лицо нанимателя. Вопль перешел в виск. Ричард осыпался пеплом. Как только он возник на том же месте, тут же получил удар протезом в пах. Виск повторился, и Гринривер рухнул на пол. Рэй пинком сапога перевернул нанимателя на живот, нагнулся, упер ногу в обнаженную спину, а рукой схватил ногу и принялся ее выкручивать, как мокрую простыню. Звук, который издал молодой человек, оказался совершенно нечеловеческим. Не выпуская изломанной ноги, Салих сгреб в ладонь гениталии Ричарда, и принялся их комкать, словно гончар кусок глины. Графёныш перешел на ультразвук. причем такой силы, что Рея аж скрючило. Но экзекуцию он не прекратил. Видимо, болевой шок убил Гринривера, поскольку в следующий момент Ричард восстановился несколько в стороне. Салих, у которого из-под ноги внезапно ушла опора, пошатнулся и выпрямился, сохраняя равновесие. От очередного его удара молодой человек уклонился, развеявшись пеплом. «Хватит!» — рявкнул Гринривер с положенными Гринриверу злобными интонациями. В руках его вспухли черные сферы, а в коридоре поднялся ветер. Абсолютное ничто втягивало в себя воздух. «Ты в себя пришел? Рей хрустнул пальцами, потянувшись за револьвером на поясе. «Мистер Салих, я намереваюсь вас убить!» «Во! Это уже лучше!» — Салих оскалился, впрочем, и не думая отступать. «А ну, говори, какая муха тебя укусила! Только без этой всей мути насчет того, что ты повзрослел, поумнел? Или тебя насосали по-королевски?» «Это все та тварь из катакомб!» Ричард помотал головой. «Она что, прокляла тебя? Сожрала твой характер?» Рыб похрустел шеей, не спуская с нанимателя взгляда. «Он молит меня о пощаде. Каждый час, каждую минуту. Сначала он просил, потом сулил. Потом лишь смиренно взывал к милосердию и просил не делать ему больно. Он не может разорвать нашу связь и раз за разом пытается отнять мою жизнь. Но каждый раз получается наоборот. Когда я умираю и восстанавливаюсь, сил у него становится все меньше. Он молит, а потом отдает кусочек себя, чтобы меня убить, и снова молит. Плачет, молит. Ричард зажмурился, затрясся всем телом Из уголка перекошенного рта потянулась ниточка слюны. То есть ты там у себя в башке кого-то уже неделю пытаешься, потому тебе плевать на то, что тут в реальности творится. Рэй озадаченно почесал в затылке. Да, признаться в такие моменты я представляю на его месте вас, чтобы вы отрезали от себя кусочек плоти, а потом рыдали, унижались и просили дать вам разрешение остановиться, а потом отрезали себе еще кусочек и. На, прикройся! У тебя стояк. Рэй кинул приятелю сверток с накидкой, который таскал за спиной. Хорошо, что кроме нас тут никого не было. Ричард бросил короткий взгляд на многочисленные следы рвоты у дальней стены и не стал разубеждать душу хранителя. Иногда Салих увлекался. Так, эта тварь на тебя плохо влияет. Долго ей осталось. Изрядно. Не, не пойдет. Предложи ему другую форму бытия. Прости, ты мне тут нужен, Ричард, давай, иначе нас отымеют и отнюдь не местные фрейлины. В голосе Салиха не было и намека на то, что он отстанет. Ричард облачился в накидку, внимательно посмотрел на Рэя, словно пытаясь разглядеть что-то, и прислонился к стене. Хорошо, что вы предлагаете, пойдем колоть министра. Один черт, мы ничего в этом аудите не найдем. Может, хотя бы умоетесь? Вы же кровью залиты с головы до ног. Впрочем, о чем это я? Так даже лучше. Рэй действительно выглядел так себе. Пиджак треснул на спине, сорочка залита кровью, окровавленный рот и подбородок демонстрируют всем, что их хозяин кого-то грыз. В общем, нормальный рабочий вид. Во! Правильный настрой! И давай уже скорее жрать охота! Когда приятели вошли в приемную министра, Секретарь бросил на них короткий взгляд, поднялся, вежливо приветствовал гостей, затем обогнул компаньонов по широкой дуге, бормоча что-то про дела, неторопливо вышел из помещения и аккуратно прикрыл за собой дверь. Затем оттуда раздались звуки, обычно сопровождающие очень резкий беговой старт. «У местных служащих исключительные рефлексы», — восхитился Салих. «Ага». А еще тут наверняка скоро будет охрана. Ричард хмыкнул. Так что не уверен, что у нас много времени. Что будем делать? Импровизировать. Ты грузишь, я ищу, где этот крендель прячет источник запаха. Рэй аккуратно запер дверь в приемную, подумал и еще аккуратнее привалил ее секретарским столом. А если не найдем, усомнился Ричард. Извинимся. Мы ж с тобой хорошие, милые и добрые. Нам все прощают. С этими словами Рэй выбил дверь в кабинет. Между прочим, у меня не заперто. Министр бросил лишь короткий взгляд на приятелей и вернулся к работе. Ни сам факт визита, ни внешний вид Салиха не произвели на него никакого впечатления. А, не переживайте, мы ненадолго. Ричард ухмыльнулся своей фирменной пакостной улыбкой. Позвольте угадаю, вы не нашли ничего стоящего? и решили выбить признание пытками и угрозами. Я была вас лучшего мнения». Министр отложил чернильницу и насыпал на лист бумаги немного белоснежного песка. Покатал его по листу и аккуратно ссыпал песок в специальную коробочку. «Почему же? Нашли. Вот, хотели уточнить подробности». Ричард подошел к столу и навис над хозяином кабинета. «Бред. Будь это так, я бы сейчас говорил с дознавателями, а не с вами». «Думаете, вы первая?» Министр презрительно хмыкнул. «Правда, обычно аудиторы умнее. Ведете себя, как дикие звери. Только вот, господа, я таких, как вы, ем на завтрак. Вы, безусловно, можете начать меня пытать, желая выбить нужные вам ответы. Но ваша беда в том, что вы не знаете, что спрашивать. Убивать меня вы не станете. А потом... Потом вы узнаете, почему дознаватели не занимаются политикой. Я вас уничтожу». Мужчина расслабленно откинулся на стуле, вытащил из стола длинную сигару, аккуратно отрезал ей кончик с помощью настольной гильотинки и принялся неторопливо раскуривать, как и полагается, с трех спичек. «Вы правильно сказали. Мы не самые лучшие аудиторы». «И так были правы. Мы животные, но опасные животные. У нас не мозги, у нас инстинкты. Мы не ищем, мы вынюхиваем». Рэй неторопливо прошел за спиной министра, широко раздувая ноздри. Отшагнул от струи дыма, которую Фульцех выпустил в его сторону. Чуть наклонил голову, еще раз принюхался. А потом одним аккуратным ударом проломил стену справа от стола. Точнее, не стену, а искусно замаскированную нишу в ней. Разглядеть там дверцу можно было только вплотную. А к этому месту никто из посетителей в здравом уме подходить бы не стал. Но тоже посетители и в здравом. Аккуратно убрав осколки по тайной дверце, Рэй извлек из ниши бутылочку зеленого стекла и ласково улыбнулся министру. Маска спокойствия на лице последнего дала глубокую трещину. Руки хозяина кабинета мелко затряслись, глаза забегали. Он несколько раз глубоко затянулся, закашлялся, отдышался и задал всего один вопрос, уже привычный. «Сколько?»